Никак он не мог распалить себя для злого удара. Он не был по натуре жестоким, и ему трудно было решиться на убийство. «Ну, а Горянин, молчишь? Или ты в душе молишься себе самому отходное читаешь?» Вениамин вдруг отбросил нож. «Ай, не буду я тебя лишать жизни. Мы ну что, если кто-то, кто похож на тебя, пусть даже это был ты, — Требовал унизить всех, кто похож на меня. Я тебя все равно прощаю. Может быть, и ты когда-нибудь простишь таких же, как я или как дочь моя? Он поднялся, было, пошел прочь. Вернулся. Давай я помогу тебе. Тебе тоже надо отсюда уходить. Если утром здесь тебя обнаружат стражники, расспрашивать начнут. А расспрашивает-то у нас в городе на дыбе. Вениамин приподнял агарянина, поставил на ноги. Монах благодарно оперся на руку Вениамина. Двинулись, наконец, оба со двора. «Но возле арбы с таботаями монах замешкался. Мне бы надо их с собой». «Таботай?» — удивился Вениамин. «Гробы?» — монах кивнул. «Теперь брови Вениамина поднялись так высоко, что его и без того вытянутое лицо стало похожим на голову кобры. «Так это твои-то монах! А кто же голый человек, что управлял арбой? Кто голый дев? Разве это не дева, гробы?» Монах очень хотел отблагодарить Вениамина хотя бы нужным ответом на вопрос, но лишь виновато улыбнулся. «Я не видел никакого дева». Я гробы эти привез с собой на Сафине, потом перегрузил на Арбу. Может быть, тот голый человек, про которого ты говоришь, это мой спутник, он был одним из грибцов. Мы долго плыли морем, было жарко, грибцы разделись до гола, а потом в суматохе, когда я выгружался, этот спутник как был гол, так и пробрался ко мне на Арбу. Да вот нехорошим оказался человеком, задушить меня хотел. Чувствую, что ломает он мне хрящ. Ну, сам себе старым воинским приемом и остановил дыхание, притворился, что я уже мертв. Вот как бывает. Я еще этого человека там на корабле выкинуть в море не дал, когда обнаружилось, что он христианин. Мусульмане хотели его к чудовищу Тин-Тин выкинуть. А я догадался, что он из наших мест. Решил земляку помочь. Помог. А он потом, меня... Монах потянулся рукой к черным пятнам на своей шее. Про себя он мне доказывал, что еретик, инакомыслящий. Но не верю в инакомыслие перебегающих под крыло врагов своей веры. Императору Византии продался этот человек. Да вот еще мне про отца он говорил, что отец его здесь... Своего-то имени мой душитель даже и не помнит, а отца его Вениамином, — говорил величали. Сказать бы этому Вениамину, какой сын его неблагодарный. Много злого про себя наговорил мне. Он задумал затем меня убить и наслаждался безнаказанной исповеди возле. Монах вдруг споткнулся в речи, Остановился и стал всматриваться в Вениамина, будто что-то припоминая, с кем-то Вениамина сравнивая. Вениамин тоже весь насторожился, внимательно рассматривал монаха, невыразительно, как-то неловко протянул. А меня монах тоже Вениамином зовут, как отца того, ну, который тебя хотел на небо. «Только я, видишь, не из христиан!» И Вениамин дотронулся рукой до своей высокой шапки. На востоке уже окрасила слабой желтизной край синего неба, а они все еще стояли посреди разгромленного двора. Рядом с ними, распространяя все усиливающийся сладкий запах, пылал погребальный костер. «Черные пути судьбы», — вздохнул Вениамин то человек человеку, волк или пес, враг или друг, часто помогаешь, а он тебе потом в спину нож. Вот и ты. Я тебя не убил, а ты потом, да ведь как я уже догадываюсь, приплыл к нам тайком из бабал баба. от стены, что отделяет Халеват от земель кочевников. Так я был в этом садке зла, когда бежал с теплого моря от погромов. Этот пограничный город кишит газиями, мутавиями, кураями, гурабами, всеми вашими этими мусульманскими борцами за веру, добровольцами, чтецами Корана, Пришли, Видел я, со всего халифата собираются туда ушлые люди в надежде на поход против неверных. На устах крик «принимай, исламали смерть», а за пазухой одно желание «пограбить». Монах нахмурился, вспыхнул. «Не сравнивай меня с газиями!» Он выхватил из костра пылавшее полено, осветил себе лицо. «Вглядись в меня! Видишь? Я умершая совесть, которой голос Ашины, волчицы, приказал вернуться. Ашина сказала Богу, «Ты — Бог черного пути! То, что у этого тощего коня сломано, соедини! То, что у него разорвано, свежи!» Я пришел связывать, соединять». Монах разгорячился, в неистовстве водил пылающим поленом перед своим лицом, освещая свое лицо то справа, то слева, и едва не подпалив свои клоки и бороды. И Вениамин сосчитал их, а когда сосчитал, то не поверил себе и стал еще и еще всматриваться в лицо монаха и вдруг громко рассмеялся. Странен был смех этого только что потерявшего все человека, которому бы надо оплакивать свою судьбу, а он смеялся все громче. — Да это ты, беспутный волчонок, тонг -тегин. О, я наконец узнал тебя! Как же я не опознал тебя сразу! Хотя как узнать? Ведь ты в таком чужом обличии ударился в монахи! Ах, это ты! — Жалкий беглец, смущавший город вольными речами, а потом потихоньку выкопавший гробы своих предков и бежавший из города. Какой же я невезучий! Почему не зарезал тебя, пока не знал, кто ты и почему помиловал? О, жалкий тонкий! В городе говорят, что все беды из-за тебя, и полежи скота и не урожай. что твой отец, наш великий правящий Каган, потерял свою божественную способность вызывать дождь по твоей вине, потому что ты украл священные сосуды с прахом предков.